Казалось бы, с этого поля до Царьграда рукой подать, один шаг и готово. Впереди фронта, перед аналоем, ожидает в полном облачении военное духовенство. Ещё с 2 часов готовая петь благодарственный молебен. По сторонам фронта стоят громадные толпы самой разнообразной публики, собравшиеся сюда и пешком, и верхом, и в экипажах. из Константинополя, Сан-Стефана и со всех окрестных деревень и местечек. Турецкая полиция изо всех сил старается сдерживать на известной линии всю эту публику, с живым любопытством напирающую вперёд поближе к невиданному ещё русскому войску. Время меж тем клонится к сумеркам, Проголодавшиеся пиротские кавалеры и дамы начинают мало-помалу покидать маячное поле с разочарованным и усталым выражением на лицах. Досадливая нетерпеливость и озабоченность начинают появляться и у начальников, медленно разъезжающих по фронту. Солдатики позевывают и, скучая, переминаются с ноги на ногу. А дождик «нет-нет» да и начинает надкрапывать редкими мелкими капельками. И порывистый, почти бурный западный ветер с шумом треплет почтенные лохмотья гвардейских знамен. Зеленые пенистые волны пропантиды предают одна на другую и с грохотом разбиваются о каменистый берег. Этот непрерывный мерный шум тоже становится монотонным и как бы усыпляет. Скоро ли же это кончится, досадливо вырываются восклицания у иных офицеров. Тянут проклятые, отзываются на это другие, посылая туркам эпитеты далеко не лесного свойства. Сёстры хотят уже уходить. Проголодались тоже. Да и время скоро иным из них заступать в госпитале свою очередь. Но тут на счастье одному молодому офицерику удалось захватить маркитанта-разносчика и притащить его к группе стрелков, разговаривавших с сёстрами. Плетёная корзина его вмиг была опустошена, зато кошелёк значительно пополнился офицерскими пиастрами и франками. Много довольный этим хитрый грек по минутно крестясь Для доказательства того, что он православный, только посылал во все стороны сладкие гримасы и вежливые селямы своим неторгующимся покупателям. Да приговаривал то по-гречески, то по-турецки. «Эвхаристо! Шукюльдер! Эфенди! Эвхаристо!» Таким образом офицерам удалось и сестер в досталь угостить пирожками да тортинками и самим подкрепиться. «Как часто вспоминал я о вас, сестра!» Застенчивой улыбкой и, несколько понизив голос, обратился Атурин к Тамаре, воспользовавшись удобной минутой, когда все так усердно занялись пирожками и комичным балагуром-пирожником. «Значит, это было взаимно?» — дружески просто ответила она. «Я тоже вспоминала, и не раз». Это признание, словно удар морской волны, так и взмыло всю его душу. Она вспоминала, она. И это он слышит из её уст. Она сама сказала это и не раз говорит вспоминала. Значит, он для неё не совсем-таки ничто, или нечто проходящее в жизни мимо и бесследно. Значит, он стоил её воспоминаний. Значит, значит и радужные надежды вновь окрылили его душу. «Спасибо вам!» – тихо проговорил он с благодарным чувством. «Знаете ли, много о чем хотелось бы поговорить с вами, серьезно, откровенно?» «Что ж, приезжайте к нам и поговорим, я рада!» Все с той уже милой простотой отозвалась ему Тамара.